Глава 9. Брук. Воскресенье. К тому времени, как я получаю сообщение, я не сплю уже несколько часов. Да я почти всю ночь не спала. В окно моего бунгало проникает свет позднего утра. Сторожила настаивают, что смерть Люси просто несчастный случай, но я в это не верю. Каз говорила, что на лбу у Люси был порез, а на шее синяки. Быстро же она отказалась от своих слов, когда на неё надавили. И похоже, это не всё, что-то она не договаривает. Опять же, моя встреча с Люси. Она словно бы поджидала меня у двери, чтобы расспросить о девушке, которая упала скхрумяй. А когда она посмотрела на меня, взгляд у неё был отчаянный и пронизывающий. Я так и знала, что на этом острове есть что раскопать, но такого я не ожидала. В пальцах, прямо под кожей, я начинаю ощущать знакомое покалывание. Так они ноют, когда им срочно нужна клавиатура. Я не чувствовала этого с начала учёбы, когда на первом курсе устроилась в университетскую газету. Мне, конечно, поручали всякую мелочь, вроде заметок о новом кафе в кампусе или новых торговых автоматах в общаге для второкурсников. Но каждый раз это было для меня испытанием. Так подобрать слова, чтобы вдохнуть в эти события жизнь, показать, почему они достойны внимания. Тогда я думала, что журналистика — моё будущее. Когда я начала путешествовать по Восточной Европе, я рассчитывала зарабатывать фрилансом и писать для разных СМИ. Мне хотелось освещать то, что происходит прямо сейчас. Территориальные споры, этническая преступность и стычки, которые продолжаются даже спустя десятилетия после окончания войн. Но мои бесчисленные письма и походы без приглашения в редакции всех газет, какие я смогла найти на пространстве бывшего Восточного блока, не принесли результата. Никто не хотел нанимать девчонку без репутации, которая даже не окончила колледж. Так и появился персонаж Бруки Трип. Людям плевать на то, что я рассказываю о местах, где побывала. Но они готовы хорошо платить, чтобы откровенно одетая девушка с кучей подписчиков и приличными навыками фотографии рекламировала их продукцию. Но может, это мой шанс. Статья, которую я хотела написать об этом острове, со смертью Люси потенциально может стать гораздо интереснее. В ней будет больше эмоций и интриги, всего, что делает текст увлекательным. Её точно перепечатают какие-нибудь региональные А может, и международные СМИ? Она может стать моим прорывом. Так что большую часть утра и значительную часть ночи я провела в соцсетях, пытаясь понять, кто же такая Люси. Но мои усилия ничего не дали, ведь всё, что у меня есть это имя и отпечатавшееся в мозгу воспоминание о её больших голубых глазах. Звякает телефон, и я тянусь за ним через стол. Хоть бы какие-то новости. Я вижу сообщение отказ, и сердце начинает биться быстрее. Полиция только что сообщила Даго результаты вскрытия. Они говорят, что Люси утонула, никаких следов преступления. Я сжимаю телефон крепче, в горле поднимается ярость. Я заставляю себя её подавить и негнущимися пальцами набираю ответ. Можем встретиться. Через 10 минут я уже стою у центра дайвинга, где ко мне присоединяется Каз. «Значит, полиция считает, что это несчастный случай?» — спрашиваю я, как только она открывает центр, и мы садимся на скамейку у стены. Каз с опаской отодвигается, и я усилием в воле разжимаю кулаки. Нельзя так напирать, особенно после всего, что она пережила. Я и вчера вела себя так же. Вышла за рамки амплуа, в котором меня хочет видеть их компания. Омлау весёлый, легкомысленный блогерши. Я говорила слишком громко, была слишком самоуверенна. Я чувствовала, как они дистанцируются от меня. Но я всё равно не могу сидеть и смотреть, как они лепят на смерть Люси ярлык несчастный случай, когда всё указывает на другое. Кроме того, что я тебе написала, Дак больше особо ничего не говорил. Он думает, полиция не делала полного исследования хотя они всё равно не раскрыли бы подробностей, мы ведь не родственники Люси. Ему просто позвонили и сказали передать Фредерику, к какому заключению они пришли. Когда он приедет, у нас будет собрание персонала. Тогда, наверное, и узнаем что-то ещё. А о синяках у неё на шее они ничего не сказали. Касуставилась вниз, лицо у неё смущённое. Даг сказал, что никаких синяков не нашли. Видимо, ребята вчера были правы. Я, кажется, сделала поспешные выводы. «А как же порез на лбу? Ты же его видела?» Губы у Каз плотно сжаты. Они думают, что она ударилась головой о камень. В пятницу вечером было сильное течение, и кое-где на берег могло вынести много камней. «Не слишком ли всё быстро?» — спрашиваю я. «В смысле, с тех пор, как её нашли, не прошло даже суток». Кас молчит. Неудивительно. Она обычно не говорит, что думает. Когда высказывают мнение, она чаще всего соглашается с кем-нибудь. Она не из тех, кто будет раскачивать лодку. Но я всё равно знаю, что я права. Я же видела, как да вчера разговаривал с полицейским, их переглядки, шепотки. И как охотно все они свалили смерть Люси на несчастный случай. Должно быть, Фридрих их подкупил. Полицей не за что бы не постановила, что Люси убили, если этого не хочет Фридрих. На она снова поднимается ярость, та же, что и раньше. Ногти оставляют на ладонях следы в виде полумесяцев, и они хочут, чтобы каз заметила. Так что по неволе разжимаю кулаки и кладу левую ладонь на запястье правой руки и тереблю свои браслеты, двигаю их один за другим, вверх и потом снова вниз, подавляя злость. Они всё ещё проверяют, сколько у неё в крови алкоголя и есть ли там следы наркотиков, тихо говорит Кас. Сказали, что результаты должны прийти в течение дня. Я едва её слышу. И так понятно, какие будут результаты. Какие нужны Фридрику. Мол, Люси напилась, была под кайфом или ещё что. Потом она решила поплавать, но не справилась с течением ударилась головой о камень, утонула и опустилась на дно, где её нашла Кас. Проще некуда. Такое объяснение всех устроит, кроме, конечно, Люси. Мы с Кас встречаемся взглядами, и я вижу в её глазах проблеск сомнения. Ты же в это не веришь, да? Хватаюсь я за возможность. Не знаю. Ну, то есть, может, так и было. А полиция звонила родителям Люси. Они сообщили её родственникам. Не уверена, признаёт Кас. Возможно, это не так просто. Утром Дак посмотрел анкету Люси, которую она заполняла перед курсом, и она не указала, с кем связаться в экстренном случае. Не знаю, как я это упустила. Обычно я тщательно проверяю. Значит, её семья не в курсе. Я делаю вид, что размышляю вслух. Они не знают, что она мертва. Так нельзя. Ем нужно сообщить. Я замолкаю и жду её ответа. Но она сидит, уставившись на свои руки. Я не упускаю шанса. Кас, если ты знаешь её полное имя и в каком номере она остановилась, мы можем попробовать найти контакты её родителей. Я подумывала о том, чтобы самой спросить на ресепшн, но у Фридерика на этот счёт строгие правила. Мне ни за что не скажут, в каком номере она жила. Ноказ здесь работает и может легко это узнать. Она поднимает глаза на меня. Её звали Люси Дюпен. И я знаю, в каком номере она остановилась. Я думала, что за те недели, что здесь живу, я уже изучила все уголки курорта, но так далеко я ни разу не была. Мы идём уже 15 минут, кожа влажная от повисшей в воздухе тяжёлой дымки. Дорога, которая делит территорию курорта пополам, давно осталась позади, как и огромный панорамный бассейн на вершине холма. «Если берёшь курс дайвинга, проживание в террасных номерах бесплатное», — объясняет Касс. «Я думала, она просто скажет, в каком номере жила Люси, но она настояла на том, чтобы пойти со мной, и не то, чтобы я могла ей отказать». «А раз эти номера бесплатные, там, естественно, только самое необходимое». «И находятся они у чёрта на рогах», — продолжает она. И как только гости видят, как они далеко, в девяти случаях из десяти они предпочитают доплатить полторы тысячи бат за ночь, чтобы переселиться в бунгало недалеко от тренировочных бассейнов. Когда мы добираемся до террасных номеров, здание, которое как две капли воды, похоже на то, что находится на южной стороне курорта, только без балконов. Мышцы задней поверхности бедра у меня горят огнём, а лоб блестит от пота. Если Люси решила жить здесь, зная, как утомительно сюда добираться, значит, у неё была она эта веская причина. Касс останавливается и вертит головой по сторонам, чтобы убедиться, что вокруг никого. Но в этой части курорта кажется совершенно безлюдно. Мы поднимаемся по ступенькам на третий этаж. Касс пропускает меня вперёд и молча идёт сзади. Касс. Когда мы подходим к двери номера 324, который Лисия указала в анкете, я с облегчением вздыхаю. Как и в других номерах, здесь стоят замки, которые открываются ключами, а не карточками. Я ключа у меня нет, говорит кас. Но я уже всё продумала. Об этом не волнуйся. Я достаю из растрепавшегося пучка две невидимки, и волосы падают на спину. Одну я засовываю вниз в скважину, а другую разгибаю, чтобы сделать как можно более плоской, и вставляю сверху. Один из маминых парней меня научил. Объясняю я Кас, угадав её любопытство. Крейк, Карл, как-то так его звали. Его лицо растворилось среди лиц других мужчин, которые постоянно торчали у нас в трейлере. Круглые животы, непримечательная внешность, но он был ничего, не предпринимал попыток Пока в ожидании характерного щелчка я поворачиваю и надавливаю, я думаю, как же это до страшно легко. И щелчок раздаётся. С дверью, правда, справиться сложнее. Она разбухла от влажности. Я наваливаюсь на неё плечом, кость больно упирается в дерево, но дверь не поддаётся. Наваливаюсь снова, так сильно, что может остаться синяк, но этого всё равно недостаточно. Да я. Кас показывает, чтобы я отошла. Она резко толкает дверь ногой, и та распахивается настяж. "Ну ты даёшь", говорю я с неприкрытым удивлением. Кас смотрит на меня невинным взглядом, на губах её обычная застенчивая улыбка, и я по неволе проникаюсь к ней уважением. Мы входим и закрываем дверь за собой. Внутри бардак. Номер размером с кладовку, весь запросын вещами. На плоской и жёсткой с виду кровати, которая занимает всё пространство от стены до стены, раскидана одежда, обувь и бумаги, а с вентилятора в углу свисает одинокая футболка. Всё это в проникающем сквозь марлевые занавески послеполуденном солнечном свете, достаточно ярком, чтобы подчеркнуть грязь между плитками на полу. Несмотря на сходство зданий, сразу понятно, что эти номера разительно отличаются от тех, что ближе к пляжу. Ого, ну и дыра. Говорю я в надежде, что Кас не догадается, насколько я была близка к тому, чтобы здесь поселиться. Если бы Фридрих в конце концов не сдался и не выдал бы мне скидку на бунгало, я бы сейчас жила на самых задворках. Я пытаюсь не думать о том, как сильно номер Люси напоминает мне мамин трейлер в нашем маленьком городке недалеко от Лексингтона добавить сюда несколько видавших виды полок, заставленных никчёмными безделушками, и удушливую вонь сигаретного дыма, которым окутаны все мои детские воспоминания. И будет совсем как дома. А я, кстати, жила в таком номере первые несколько недель, когда только приехала на санк, говорит Кас, пока решала остаться ли здесь насовсем. Кажется, здесь ничего особо не изменилось. В её голосе проскальзывают ностальгические нотки. И уже во второй раз за несколько минут я пытаюсь скрыть удивление. Очевидно ведь, что у Кас есть деньги. Даже на далёком острове, где только туристы с рюкзаками, этого не скроешь. Это видно по тому, как она держит себя. Никогда бы не подумала, что она может жить в таком убожестве. У двери громоздится огромный туристический рюкзак. Я нагибаюсь и вижу, что кто-то разорвал его по швам, как будто в нетерпении не желал возиться с молнией. Внутрьность рюкзака вывалилась на грязную плитку. Кто-то здесь уже побывал, тихо говорит Кас. Не думаю, что это всё устроила Олеси. Я киваю и снова оглядываю разорванный рюкзак и бардак в номере. Я почти ничего не знаю о Олеси. Но она не похожа на человека, который будет без необходимости рвать свои вещи. Похоже, кто-то здесь что-то искал. И искал в спешке. «Может, лучше ничего и тут не трогать?» — вслух размышляю я. Я насмотрелась достаточно детективов, чтобы понимать, что наши отпечатки на вещах Люси могут навредить расследованию. Ка скачает головой. «Полиция не передумает». Я знаю, что она права. Их заботит только деньги Фридрика. Я сказала Кас, что хочу найти, как связаться с родителями Люси, и это правда. Но ещё я хочу найти что-нибудь, что расскажет мне, кто такая Люси и зачем она сюда приехала. Что-нибудь, что подскажет, почему её могли убить или почему она так рвалась поговорить со мной. Пару минут я перебираю одежду, которая лежит в рюкзаке и около него. Есть несколько футболок, пижама, один шлёпанец, его пара, наверное, тоже валяется где-то в номере. Три купальника, нижнее бельё, лифчики, обычный набор. Нашла что-нибудь? спрашиваю я кас, которая держит в руке несколько листов бумаги. Это всё распечатки страниц нашего сайта. говорит она наконец и протягивает мне листы, которые я тоже просматриваю. Информация о курсах дайвинга типах номеров, даже краткая биография двух инструкторов. Первым мне попадается листок с фотографией Нила. Присношчетая губы, широкая улыбка. С другого листка на меня смотрит Кас в форменной красной футболке, с самоучинной улыбкой и встревоженным взглядом, как будто она предпочла бы делать что угодно, лишь бы не позировать для этой фотографии. Зачем это ей? спрашивает Кас. Я недоуменно качаю головой и возвращаю ей распечатки. Делаю несколько коротких шагов и оказываюсь в ванной, оставляя касс смотреть на них, как на какую-то невидаль. В ванной, которую от остального номера отделяет только заплесневая голубая занавеска, нет ничего, кроме унитаза, раковины, душевой лейки и недостаточно большого слива. Первой я осматриваю раковину. Маленькой косметичке, приютившейся на её краю, Обычная недорогая тушь, тени, румяна и бледно-розовая помада. На левой стороне раковины я замечаю голубую зубную щётку, на сушилке всё ещё влажное полотенце. Я оглядываю комнату, и на полу рядом с маленьким мусорным ведром вижу что-то фиолетовое. Я нагибаюсь и подбираю предмет, пальцы касаются твёрдого пластика, а разум пытается осознать, что же я нашла. Ещё одну щётку, фиолетовую. С бело-сиреневой щетиной. Она лежала на полу с щетиной вниз, как будто её случайно сбили с раковины. Я снова смотрю на голубую щётку. Зачем Люси две? Я выхожу из ванной. Я нашла... Но прежде чем я успеваю договорить, Ка схватает меня за руку, взгляд у неё встревоженный. Она подносит палец к губам. «Тише!» Я в недоумении моргаю, и она указывает на дверь. А потом тянет меня вниз, и мы скрываемся на полу за кроватью. За несколько метров от двери слышатся отрывистые шаги. Стены из дешёвой фанеры их почти не приглушают. И я на мгновение замираю и задерживаю дыхание. Свет мы не включали, а единственное окно завешено прозрачной занавеской, но паника всё равно ускоряет моё сердцебиение. Я смотрю на кас Если бы не она, человек снаружи услышал бы меня и понял, что мы здесь. Она нас спасла, от кого бы то ни было. Это точно не горничная, шепчет мне на ухо кас. Они здесь убираются только раз в неделю, по воскресеньям. Я перестаю дышать. Шаги приближаются, и наконец кажется, что они у самой двери. А затем они резко стихают.